Иногда Передонов брал карты и со свирепым лицом раскалывал перочинным ножиком головы карточным фигурам, особенно дамам. Режучи королей, он озирался, чтобы не увидели и не обвинили в политическом преступлении. Но и такие расправы помогали ненадолго. Приходили гости... Покупались карты, и в новые карты вселялись опять злые соглядатые. Уже Передонов начал считать себя тайным преступником. Он вообразил, что еще со студенческих лет состоит под полицейским надзором. Потому-то, — соображал он, — за ним и следят. Это и ужасало, и надмевало его. Ветер шевелил обои. Они шуршали тихим зловещим шелестом, и легкие полутени скользили по их пестрым узорам. Соглядатай прячется там, за этими обоями, думал Передонов. Злые люди, думал он, тоскуя. Недаром они наложили обои на стену, Так неровно, так плохо, что за них мог залезть и прятаться злодей. Изворотливый, плоский и терпеливый. Ведь были и раньше такие примеры. Смутные воспоминания шевельнулись в его голове. Кто-то прятался за обоями. Кого-то закололи не то кинжалом, не то шилом. Передонов купил шило. И когда он вернулся домой, обои шевельнулись неровно и тревожно. Соглядатый чувствовал опасность и хотел бы, может быть, проползти куда-нибудь подальше. Мрак метнулся, прыгнул на потолок и оттуда угрожал и кривлялся. Злоба закипела в Передонове. Он стремительно ударил шилом в обои. Содрогание пробежало по стене. Передонов, торжествуя, завыл и принялся плясать, потрясая шилом. Вошла Варвара. — Что ты пляшешь один, Ордальон Борисыч? — спросила она, ухмыляясь, как всегда тупо и нахально. — Клопа убил! — угрюмо объяснил Передонов. Глаза его сверкали диким торжеством. Одно только было нехорошо, скверно пахло. Гнил и вонял за обоями, заколотый саглядатый. Ужас и торжество сотрясали Передонова. Убил врага. Ожесточилось сердце его до конца в этом убийстве. Несовершенное убийство. Но для Передонова оно было, что убийство совершенное. Безумный ужас в нем выковал готовность к преступлению и несознаваемое темная, таящаяся в низших областях душевной жизни представление будущего убийства, томительный зуд к убийству, состояние первобытной озлобленности — угнетали его порочную волю. Еще скованное, много поколений легло на древнего Каина. Оно находило себе удовлетворение и в том, что он ломал и портил вещи, рубил топором, резал ножом, срубал деревья в саду, чтобы не выглядывал из-за них саглядатой. И в разрушении вещей веселился древний демон, Дух давременного смешения, дряхлый хаос, Между тем, как дикие глаза безумного человека Отражали ужас, подобный ужасам предсмертных чудовищных мук.